Камень третий «Вот вы где, Льер Сельдер!» Заглянув в библиотеку, я застала мужчину за рассматриванием семейного древа рода Шанталь «Доброго вечера, Лия. Меня удостоили мимолетным взглядом, коротким кивком и вернулись к изучению рисунка «Что же такое интересное вы там нашли?» полюбопытствовала я, подойдя ближе. «Не могу понять, здесь опечатка или глаза меня обманывают?» — Удивленно спросил алхимик, непочтительно тыкая пальцем в основание древа. «Никакой ошибки нет. Основателем нашего рода действительно считается Инея Шанталь. Но как? Впервые вижу, чтобы женщину...» «Считали прародителем?» «Тогда считайте ее прародительницей, если вам так проще». Я вздохнула. «Льер Сельтер, неужели вы никогда не слышали легенду про Инею-защитницу?» «Нет». «Что ж, давайте присядем, и я поведаю вам дивную историю». Проводив Лазара к креслу, стоявшему у окна, Я удобно устроилась в соседнем и начала повествование. В давние времена, когда земли уже были поделены между людьми и на каждом материке сформировалось свое государство, Америи правил славный король Люций. Великий и мудрый он за короткое время сумел наладить отношения со всеми соседними державами, договорившись даже. с жителями Фантума, которые в то время больше походили на дикарей. «А сейчас не походят», — усмехнулся собеседник. «Ныне Фантум считается свободной землей кочевников-воинов, которыми правит вождь Маква. Вы желаете об этом поговорить?» «Прошу прощения, Ли Армель», — без тени раскаяния извинился алхимик. «Значит, нет. Тогда рассказываю дальше». Тихо вздохнув, тем самым выражая свое неодобрение, я продолжила историю о славной прародительнице. Так вот, в те глубокие стародавние времена мир еще был наполнен магией и зловредными порождениями хаоса. Магические монстры лезли из разрывов вселенской материи и нападали на мирных жителей, убивая сея страх и панику. Попадались на нашей земле маги, пробовавшие закрыть дыры в мироздании, что вели в первозданный хаос, но поодиночке их сил не хватало, а объединиться мешала глупая гордость. И вот внимание молодого короля привлекла одна из магинь, вступившая в неравный бой с чудищами. Звали ее иная Шанталь. Это юная Ле. переместилась из Нантери в приграничье Америи, следуя от разрыва к разрыву в горячем порыве закрыть проходы. Люци магом не был, но всячески поощрял людей, наделенных даром, и всегда сам возглавлял отряды боевых магов, выезжающих на места новых разрывов на территории королевства. Так он и познакомился с синеглазой Инеей. Проводя многочисленные эксперименты и игнорируя насмешливые взгляды от более старших коллег, девушка медленно, но верно двигалась к разгадке возникновения проходов в наш мир. Люци поддерживал могиню, искренне интересуясь ее теориями и предположениями. В один из дней после очередного столкновения с чудовищами хаоса Инея нашла разгадку. Магические потоки — те самые энергетические нити, что оплетали наш мир и служили причиной разрывов. Истончаясь, они лопались, нарушая силовой баланс и открывая доступ для потусторонних порождений. Поделившись своим открытием с другими магами, Инея заручилась их поддержкой. Она высчитала основные потоки, необходимые для закрытия прорех. Объединив мастеров, она направила совместную энергию на силовые нити и, напитав их, восстановила баланс. В знак благодарности Люции провозгласил девушку иной защитницей, даровав титул Тарисы Озерской. Так Магинин Антерии стала прародительницей рода, а сын ее получил место в совете по праву рождения. Представляю, как радовался муж Магини, снова перебил меня мастер материи. А у нее не было мужа. Улыбнулась я, глядя на вытягивающееся лицо мужчины. «Откуда тогда ребенок?» «Льер Сельтер. Не заставляйте меня, благовоспитанную девушку, рассказывать вам, откуда берутся дети». «И все же Лия Армель мне очень любопытно. Неужели вы думаете, что интерес короля Люция прошел бесследно? К тому же, кому он мог доверить место в совете, как не собственному сыну. Но почему он тогда не женился на девушке? О, вы такой милый! Бывай, вы чаще при дворе давно бы поняли, что даже короли не вольны собой распоряжаться. Несмотря на времена и нравы, королевский брак должен нести выгоду государству. Люция была невестой земель Рассаи, и отменить свадьбу он не мог. «Грустная сказка», — вздохнул Лазар, вызывая у меня улыбку. «Отнюдь. Чтобы быть счастливой и родить от любимого мужчины, не обязательно быть его женой. Эта мудрость актуальна и по сей день. Впрочем, воспитанной девушке не стоит беседовать на такие темы, посему разрешите откланяться». Я поднялась из кресла и легким взмахом руки разгладила несуществующие складки на платье. «Кстати, завтра я собираюсь в дворец. Составите мне компанию или предпочтёте дальше изучать нашу семейную библиотеку?» Я с удовольствием прогуляюсь во дворец. В таком случае выезжаем в полдень, сразу после завтрака. Доброй ночи, Льер Лазар. Мой будущий избавитель ничего не ответил, тут же погрузившись в свои странные думы. Узнав, что до королевского дворца шагу в 250 от силы, Льер Сельтер предложил совершить легкую прогулку. Погода стояла чудесная, облачная дымка ограждала прохожих от палящего солнца, небольшой ветер приносил свежесть и ароматы цветов. Хотя, если бы не радужное настроение, вряд ли бы Лазар смог меня уговорить. Фрейлине принцессы не подобает появляться при дворе таким образом. Взяв с собой ульку в качестве субредки и несколько охранников, я отправилась на аудиенцию к Его Величеству. «Ли Армель, вы позволите поинтересоваться, что собираетесь рассказать королю?» — заговорил мастер материи, когда мы отошли на некоторое расстояние от дома. — Правду, Льер-Лазар. — Значит, про похищение тоже поведаете? — А что вас смущает? — с интересом посмотрела на слегка смутившегося мужчину. — Однако, я думаю, его величество и без меня о нем знает, и останется только прояснить, по чьей вине наследница осталась... Без своей лучшей фрейлины почти на неделю. Если вы так значимы для королевства, то как отцу, храни звезда, его душу, удалось совершить похищение? Льер Лазар, — я нарочито укоризненно похлопала кавалера веером по локтю, — вы, как ученые, должны понимать, что при должной подготовке и сердце Таймиры Венец королевских регалий можно украсть из сокровищницы, а служебное рвение со скорей из высшей канцелярии определяется скоростью обнаружения пропажи и силой возмездия провинившимся. Армель, позвольте мне так вас называть, сейчас мастер матери больше походил на гувернера. Знаете, к каким выводам я прихожу, размышляя над вашими словами? Я вопросительно подняла брови, поощряя Ильера Сельтера к продолжению. «Хоть вы и прекрасны, как упомянутая драгоценность, но освободил вас именно я. Значит, либо мастерство и таланты со скорей короля оставляют желать лучшего, либо вы, простите за дерзость, не так значимы для принцессы, как думаете». Что-то беседа стала принимать неприятный поворот. Как он смеет, этот недоучка, сомневаться в моей значимости? Сделав максимально высокомерное лицо, я лениво обвела взглядом пейзаж и после многозначительной паузы невзначай обронила. «Лазар! Раз уж ему можно фамильярничать, чем я хуже!» Вы уже знаете, от чего умер ваш отец. Неужели столь скоропостижная кончина не вызывает у вас вопросов? Может быть, всему виной плохая наследственность? И скорая беспричинная смерть в порядке вещей в вашем роду? Нет. Тогда вам не кажется, что смерть Тара была более чем своевременной, и сразу уточнила. Для меня, конечно же, молодой хрупкой девушке, оказавшейся на грани бесчестия. Почему же тогда эти таинственные служители короны сами не спасли вас? Почему бросили там одну? Хоть я и являюсь фрейлиной принцессой и лицом приближённым к королевской семье, мастера высшей канцелярии передо мной пока не отчитываются. Разговор совершенно перестал мне нравиться, и отвечала я сухо и сдержанно. Полагаю, их дело следить и вмешиваться только в крайнем случае. Угроза для моей жизни была устранена. Уверена, что через день или два за мной явилась бы Королевская гвардия. Я замолчала, давая возможность оппоненту переварить информацию. И если он действительно не тот, за кого себя выдает... как предостерегал вчера отец, то пусть хорошенько подумает, прежде чем затевать против меня что-нибудь недостойное. И он, и я понимали, что мои рассуждения о причинах смерти старого пирата — это только предположения. Но они имеют под собой основания, чтобы быть правдой. Никогда бы не подумал, что столь молодая особа «Не являющаяся членом королевской семьи, окажется такой значимой фигурой при дворе», — вернулся к разговору алхимик. «Лазар, видимо, вы позабыли вчерашний рассказ. Я не только являюсь фрейлиной принцессы. В моих жилах также течет королевская кровь, ведь сын Инеи пусть и был бастардом, но от венценосного родителя». А потому все причастные к моему похищению понесут суровое наказание, так или иначе. Ле Шанталь. — А уж не на суд ли вы меня ведете? — с подозрением спросил мой спутник. Я позволила себе звонко рассмеяться. Подобный поворот беседы мне понравился куда больше. Льер Сельтер подхватила я его официальный тон, Даже если и на суд, главное, в качестве кого вы там предстанете? Свидетеля или подозреваемого? Подозреваемого в чем? Алхимик не удержался в рамках этикета и возмущенно повысил голос. Выслушав доклад своих шпионов, проигнорировал я вопрос. Король может решить, что покойный Тар действовал не один. Однако, услышав из уст невинно пострадавшей, «Меня. Рассказ о благородном спасителе, скорее всего, занесет вашу кандидатуру в свидетели». Теперь, видя слегка ошарашенное лицо Лазара, хоть и понимая всю серьезность вопроса, мне было особенно трудно сдержать смех. Поэтому я молчала, продолжая движение в сторону дворца. Ему требовалось время, чтобы усвоить все выдвинутые предположения». «Почему мне кажется, — продолжил беседу Лазар, — что за рассказ о благородном спасителе мне придется дорого заплатить?» Никак не прокомментировав догадку, я дала Альеру время подумать над моими словами, а пока уделила все внимание прекрасному дворцовому парку, через который мы уже некоторое время шли. К слову сказать, именно эта возможность взглянуть на удивительное творение волшебных рук главного садовника королевства подтолкнула меня принять предложение о пешей прогулке. Вдоль посыпанной гравием дорожки стелились гибкие стебли с яркими бирюзовыми листьями на кончиках каждого отростка блестел, словно капелька росы, бутон будущего клемантара. Периодически справа и слева от дорожки Попадались узорчатые решетки, и тогда стебли красочного растения взбирались на них и оплетали до самой верхушки, создавая изящную ширму, отбрасывающую тень на песок. Помимо Клемантара парк населяли и другие яркие представители флоры. То тут, то там цвета были высажены в виде замысловатых узоров. Однако общий замысел художника от садоводства — можно было постигнуть, только взобравшись на самый верхний этаж дворца, откуда открывалась потрясающая панорама на всю территорию. Будучи хорошо знакомой с дворцовыми распорядками и расположением комнат, я легко нашла дорогу к покоям принцессы, не привлекая лишнего внимания дворцовой знати. Сначала я хотела переговорить со своей подругой, поскольку, только узнав последние новости и сплетни, смогу без опаски встретиться с местными акулами, не боясь попасть в просак. Лия Армель! Лия Армель, вы вернулись! — раздался звонкий почти детский голос. Эх, полностью избежать знакомых лиц все же не удалось. Нашу компанию догоняло милое создание с черными, как ворного крыло, вьющимися волосами, убранными в неприхотливую прическу. Большие глаза были распахнуты и сияли восторгом от неожиданной встречи. Розовые губы еле сдерживались, чтобы не растянуться в неприлично широкой для светской дамы улыбке. — Ли, Армель, как я рада видеть вас здесь, во дворце, в добром здравии! Девушка наконец-то догнала нас и попыталась приветствовать реверансам, что плохо ей удалось из-за легкой одышки. Я подавила тяжелый вздох. Никак малышка не научится держать эмоции при себе. Более того, ее открытый взгляд и теплые слова провоцировали меня на ответные чувства. Но я, как главная фрейлина-принцессы, не могла себе этого позволить. Каталина, вы опять сбежали от своей дуэньи. Уж она-то просветила бы вас о том, что не подобает благородным девушкам бегать по коридорам королевского дворца. Благородная девушка, только недавно представленная ко двору, была прелестна и юна. Ее невинная улыбка и слегка наивный бесхитростный взгляд привлекали внимание кавалеров и завистливые взоры их дам. Не знаю почему, но именно меня Каталина выбрала в качестве объекта для подражания, и с тех пор, как мы познакомились, я всячески искала способы отвязать от себя. Ангелочка. Ее беззащитность необъяснимым образом пробуждала во мне желание уберечь дитя от интриг и сплетен. А я так надеялась, что подобную мягкость сердечность смогла в себе искоренить. При дворе нельзя заводить друзей, поскольку любой из них может подставить тебе подножку или воткнуть нож в спину. Козни являются здесь особым культом — и даже целой наукой, в изучении которой нет места простакам. «Ли, Армель, ну что же вы молчите?» — Донесся до меня голос Каталины, отвлекает от посторонних сейчас размышлений. «Как ваша поездка? Мне говорили, что вы отправились в загородное имение родителей навестить больную тетушку. Надеюсь, с ней все в порядке». Малышка задавала невероятное количество вопросов, и, кажется, даже не ждала на них ответа. Ох уж эта детская непосредственность. Сейчас она также легкомысленно начнет рассказывать все, свидетелем чего была в мое отсутствие. И юная Фрейлина совершенно не задумывается о том, как окружающие могут использовать в дальнейшем такие, на первый взгляд, невинные истории, как потерявшиеся брошь ликлисты, или плохое самочувствие Эльера Горенко. Меня от привычки болтать довольно быстро отучил отец, объяснив, что значительно ценнее получать сведения от других, как можно меньше сообщая о себе. Ну да, таких интриганов, как мои родственники, еще поискать нужно. «Милая Каталина», — прервала я неудобное слово излияния, «вы совершенно не даете мне возможности представить вам моего спутника». Девушка резко замолчала, и ее щечки окрасились нежным румянцем. Эльер Сельтер, представляю вам одну из фрейлин ее величества, Лию Каталину Аутсорскую. Дождавшись приветственного реверанса, я продолжила знакомство. Лия Каталина, позвольте вам представить Льера Лазара Сельтера, практикующего ученого, мореплавателя и моего спасителя. «О, так вы настоящий герой, как в исторических хрониках», засмущавшись окончательно, прилепетало милое создание. Но тут, видимо, до девушки дошел смысл сказанных мною слов, и ее взгляд окрасился беспокойством. Лия Армель, вы сказали спасителя? Вы попали в беду? Что случилось?» Как бы в предположении искренности своего беспокойства Фрейлина схватила меня за руку. — Лия Каталина, не волнуйтесь, — пришел мне на помощь мастер материй. Лия Армель всего лишь попала в плен. На этом месте воздух покинул мои легкие, и я закашлялась, пытаясь одновременно убить Лазара взглядом. Алхимик оказался стойким и не поддавался убивательным планам. Наоборот, он обернулся к моей субредке и попросил ее принести стакан воды. Для человека, впервые оказавшегося во дворце, улька обернулась на удивление быстро. И вот пока я жадно пила, этот ужасный человек решил продолжить разглашение моих секретов. — Так вот, Лег, Талина, спешу вас успокоить. Лия Армель попала в плен безалаберности и разгильдяйства одного управляющего, запустившего дороги в провинции до такого состояния, что карета вашей подруги сломалась. Столь знатная Лия вынуждена была ночевать в поле. Но тут мне на радость проезжал Льер Сельтер. Я наконец-то пришла в себя и перехватила инициативу повествования. и как истинный благородный муж протянул руку помощи, позволив воспользоваться его экипажем. «О, какая романтическая история!» — с восторженным придыханием произнесла юная фрейлина. «Прекрасная дева, одна посреди бескрайних опасностей наших провинций, и доблестный герой, явившийся в минуту тревоги, дабы разделить с ней одно к... «Милая Каталина», — поспешила я перебить болтушку, пока она своими восторженными выдумками не подвела нас с Лазаром под свадьбу. «Не поможете ли вы мне в одном важном деле?» «Все, что в моих силах», — со всей серьезностью ответила мне Лия Аутсорская. «Дело в том, что мне необходимо попасть на прием к его величеству, Альер Сельтер впервые при дворе и никого здесь не знает». Не затруднит ли вас составить ему компанию и проводить в гостиную принцессы, куда я подойду после аудиенции? Я с превеликим удовольствием составлю компанию столь благородному Льеру и поделюсь с ним своими знаниями о дворце. Дождавшись, пока Лазар предложит локоть новой спутнице, очень мило смущавшейся в присутствии героя, я проследовала в сторону личных апартаментов короля. Улька и охрана поспешили за мной. В приемной Его Величества Себастьяна Златова меня ждало разочарование. Время встреч было плотно расписано. И хотя отец говорил, что король желал меня видеть как можно скорей, пропускать посетителя без записи секретарь не торопился. Пришлось, похлопав ресничками, попросить служителя пера бумаги при первой возможности сообщить Его Величеству, что Лия Армель Шанталь находится во дворце в покоях принцессы и готова явиться по первому требованию. Направляясь к подруге, я уже знала, что тайком проберусь в ее личные покои и дам знать, что у нее гости. Я соскучилась по нашему общению, а потому не хотела делить ее внимание ни с кем. Спальня принцессы была ожидаемо пуста, Хозяйка уже общалась с придворными в одной из многочисленных гостиных двора. Горничные закончили уборку, флерьетки украсили столики свежими цветами. Вдохнув волшебный аромат, я активировала маленькую Тельн и отправила Аните весточку. Примечание. Тельн. Небольшой магический помощник, положив его между ладоней, владелец нашептывает весточку — и Адресата, раскрывая ладони, подкидывает Тельн вверх, и он, видимо, только, летит к Адресату и предстаёт перед ним аккуратной запиской. Конец примечания. Не прошло и десяти минут, как меня стиснули в нежных девичьих объятиях. Я даже растрогалась от неожиданности. Не думала, что принцесса так же соскучилась по мне, как и я по ней. «Армель!» — Негодница! — изящная ручка легонько хлопнула меня по плечу. — Как ты могла оставить меня тут одну? Променять на какую-то престарелую тетушку в далеком имении? — Простите, ваше высочество, — я разжала объятия и отступила на шаг, дабы приветствовать принцессу учтивым реверансом. Это случилось не по моей воле. Отец сказал, что поступили срочные известия о плохом самочувствии нашей родственницы, и нам пришлось спешно собираться в дорогу. Но хвала провидению, известия не подтвердились. Тетушка жива и здорова, и даже скоро будет здесь, в столице. Врать моей будущей королеве было неимоверно сложно, но раскрывать тайну отец запретил даже ей. Однако мой скромный жизненный опыт — Говорил о том, что одна тайна цепляет за собой другую, норовя погрести под ворохом недомолвок и лжи, поэтому следовало хорошо запомнить, кому и что ты врёшь. Внезапное размышление спугнул цепкий взгляд Аниты. Она пристально всматривалась в мое лицо, а потом потянулась к нему пальчиками. «Ой, а что это у тебя тут?» Мягкие подушечки провели по скуле, после чего принцесса внимательно на них посмотрела. «Удивительно, но, похоже, это Эльт. Совсем маленький, но кристально чистый. Откуда он у тебя на лице?» В первое мгновение я ничего не могла понять и только молча хлопала ресничками, пока меня не накрыло понимание. Получается, я настолько обрадовалась нашей встрече, что невольно упустила слезинку радости, застывшую драгоценным камнем. Другого объяснения я не видела, а, судя по удивленно восхищенному взгляду подруги, надо было срочно что-то придумать. Моя поездка за город все-таки не была совершенно бесполезной. Я придумала... Я выдержала небольшую паузу. Новый способ — украсить лицо. Теперь была очередь принцессы, удивленно лопат ресницами, а я спешно придумывала, как перевести разговор на другую тему. Девичьи слезы способны разжалобить даже самое суровое сердце и привлекают внимание окружающих. Закрепив легким магическим заклинанием камешек в виде слезы на коже лица... Можно выгодно подчеркнуть скромный взгляд и красивые глаза. Только в этот раз заклинание оказалось слабенькое, раз вы смогли снять украшение. Жестом предложив принцессе расположиться на диванчике, я заговорила о другом. Однако это не единственная новость из провинции. В дороге я повстречала милого молодого человека, Эльера Лазара Сельтера, и хотела бы его вам представить. А я, кажется, знаю о ком речь. Незадолго до твоей весточки я видела лию Каталину с каким-то дворянином. Я ведь угадала? Это он? Я кивнула и уже набрала в грудь побольше воздуха, дабы поведать о нити придуманную Лазаром легенду, как она опередила меня. Пока ты не сбила меня с мысли, спешу высказать претензии по поводу твоего исчезновения. Это было бесчеловечно. Подруги, особенно главные фрейлины, не поступают так со своими принцессами, но извечно и справедливы, и уже воздали тебе по заслугам. Поймав мой, ничего не понимающий взгляд, Анита захихикала, но тут же прижала к рту сложенный веер, сдерживая проявление эмоций. Этим поступком ты лишила себя самого громкого скандала сезона. За время моего отсутствия что-то случилось. Но меня не было всего неделю. Я обижена надолго губы. Но что за несправедливость в жизни? Не просто случилось. Уже не сдерживаясь, принцесса звонко засмеялась. Планируемая тобой афера свершилась. Афера? А какая именно? Ну не афера, а мероприятие, связанное с Льером Бодриком. Придуманная нами ловушка сработала. Как? Столько дней подготовки, и я все пропустила. Из-за расстройства я не заметила, как начала мять в руках тонкий батистовый платочек. Рассказывайте скорее, как все прошло. А как Лия Гагус? О, давай я расскажу все по порядку». чтобы ты почувствовала каждый момент. Царственная особа самолично налила в мою чашку чай, передала мне ее на блюдечке и, сложив ладошки на коленях, начала вещать. Во-первых, купленный нами магический пузырь справился со своей функцией. Он действительно невидимкой летал над Бодриком и при малейшем эмоциональном всплеске Льера начинал запоминать все, что происходило вокруг. Вначале все было как обычно. На всех приемах и трапезах Гарус Бодрик не спускал глаз нашей скромной красотки. Он буквально поедал ее взглядом, делая какие-то намеки, но девушка была непреклонна и разве что мило краснела, потупив взор. В итоге я все таки решила пойти на задуманную тобой авантюру и дать возможность парочке поговорить наедине. Надеялась, что скоро мы почтим визитом их свадьбу. Я поняла, что рассказ подошел к своей кульминации и начала нервно размешивать ложкой чай, пока не поймала насмешливый взгляд ее высочества. Смутившись, я извинилась и попросила ее продолжать. На одном из балов Гарус был в компании своего лучшего друга, Льера Хастлера. И я тебе клянусь, Армель, каждый раз, когда Бодрик хотел подойти к Лие Гаагус, друг его отговаривал. Но это, так сказать, события, происходившие на виду у всех. А на утро ко мне прилетает наш маленький круглый шпион, и что же я вижу в его памяти? Тут Анита прервалась, чтобы глотнуть немного чая, и я решила последовать ее примеру. Злющий Льер Бодрик несется по коридору дворца, распугивая редких слуг. Время было то ли очень раннее, то ли наоборот, позднее, поэтому коридоры практически пустовали. Подлетает к знакомым покоям и без стука врывается внутрь. Тут принцесса позволила себе сделать эффектную паузу, а я перевела дух. И? «В комнате находятся. Рассказчица не удержалась и захихикала. «Эльер Хастлер и Лея Гаагус в совершенно непристойном виде». «О, а как же так?» От удивления я прикрыла веером рот. Она же принимала знаки внимания Льера Бодрика. «Принимала от одного, а оказывала другому», — мелодично засмеялась Анита. «Значит, свадьбе все же быть?» М -м, «Милая Армель, боюсь, ситуация несколько пикантнее». Я впервые видела свою подругу такой смущенной. «Это как?» Поездка к тетушке явно утомила меня, и я не могу понять, о чем речь. Лихорадочно прокручивая в голове возможные варианты, я продолжила мучить платочек. Нарушив уединение этой парочки, Анита сжалилась и пояснила. Эльер Бодрик начал предъявлять претензии своему лучшему другу в том, что он предал его, изменив с какой-то профурсеткой. «Оказывается...» Они были не просто лучшими друзьями, а самыми лучшими, я бы даже сказала, неразлучными, но он же сам к ней. От всей этой истории я растерял подходящие слова и придворную выдержку, чего со мной не случалось еще ни разу. У нее отличные приданные да и родня настаивала. Принцесса поднесла чашку к губам и сделала пару глотков. Ваше высочество! Я постаралась сделать взгляд как можно проникновение. А воспоминания из пузыря все еще у вас? Узнаю свою любимую Фрейлину, весело засмеялась Анита. Вместе посмотрим. Но сбыться планом не удалось. Неожиданно открылась дверь. и в гостиную стремительно вошел Себастьян Златой. Я тут же подскочила с места и, обойдя столик, склонилась в глубоком реверансе. Но «Ну, с возвращением, пропажа! Как же ты нас расстроила!» — произнес его величество. Подойдя вплотную, он поэтически обнял меня, а затем, слегка отстранившись, пристально всмотрелся в лицо. «Анита, дорогая!» «Позволь, я ненадолго украду твою подругу. Знаю, что вы соскучились, но мне необходимо с ней побеседовать». Его Величество явно пребывал в прекрасном расположении духа, расточая комплименты и радушие. Наследная внучка деликатно оставила нас вдвоем, упомянув, что будет ждать меня в цветочном зале с остальными фрейлинами. Разговор не заставил себя ждать». Король Себастьян расположился в кресле с непонятным интересом взирая на меня и принялся задавать вопросы, как мне удалось выбраться из плена, сильно ли я пострадала, действительно ли его злейший враг Орион Разящий умер. Я не удивилась, что самое высокопоставленное лицо в нашем государстве осведомлено о похищении и настоящем месте моего пребывания. Единственный вопрос, не дававший мне покоя — почему его секретная служба не пришла мне на выручку? Все, что я наговорила Лазару, было бравадой и попыткой доказать свою значимость для королевства. А на самом деле сердце сжималось от страха и обиды. Что со мной стало бы? Не умри, пират, так своевременно. Армель. Король наклонился вперед и взял меня за руку. «Ты знаешь, как я к тебе отношусь. Для меня ты как вторая внучка. А если учесть твой ум, эрудицию и силу характера, я порой даже жалею, что ты только дальняя родня. Когда-то я рекомендовал твоим родителям оставить тебя Фрейли на Эприоните, и это было дальновидное решение. Моя малышка переняла у тебя немало полезных качеств». «Спасибо, Ваше Величество, я очень ценю все, что вы для меня сделали». Я смущенно потупила взор. «Оправдываться не буду, но скажу. Мои люди уже были на острове, когда пришло известие о кончине опального тара. Так что моей драгоценной родственнице ничего не угрожало. Потому как хитро облеснули искры в глубине венценосных глаз, я заподозрила, что королю... Известна даже самая сокровенная моя тайна. Но стоило ему моргнуть, как ощущение исчезло, будто и не было. Я тряхнула головой, прогоняя наваждение. В свете изменившейся ситуации, продолжил тем временем Себастьян, агенты решили выждать и понаблюдать за развитием событий. И все сложилось самым удачным для нас образом — Ты спасена, а я могу побеседовать с наследником Тара и удостовериться в его лояльности. Mm, «С наследником пока не получится. С острова меня забрал младший сын покойного Тара, Льер Лазар Сельдер, но титул переходит к его старшему брату». «Да? Как же так? А где наследник?» Глядя в невинно удивленные глаза короля, я не могла понять, он действительно не знает? Или со мной опять играют в хищника и приманку? Возможно, начала я после небольшой паузы. Льер Лазар знает о местонахождении своего брата. И если для вашего величества это важно, я готова не только побеседовать со своим спасителем, но и вернуться с ним на остров, чтобы понаблюдать, как новый тар вступит в свои права. И снова перед глазами сменялись коридоры, залы и лестницы. За время, проведенное во дворце, я уже привыкла к роскоши и красоте, не обращая на нее внимания. Только парк все еще продолжал пленять мое сердце. Однако неуместно было сейчас на него отвлекаться. Необходимо еще раз подумать, как сообщить принцессе об отъезде. Разговор с Сюзереном прошел в целом неплохо. Я могла собой гордиться. Заверила в лояльности и получила разрешение на отплытие. Теперь осталось уладить с Анитой маленький нюанс. «Мне опять придется оставить ее одну». Как ни жаль расставаться, но проклятое клеймо не оставляло выбора. Свиту и саму высокородную особу я нашла, как и было обещано, в цветочной гостиной. Когда-то эта комната стала моим самым большим разочарованием в этом величественном строении. Услышав название Я ожидала увидеть прекрасный зал, заставленный редкими и обязательно цветущими растениями, собранными с разных частей света. А оказалось... Оказалось, что просто это единственное помещение во дворце, где стены расписаны цветочным орнаментом. «Я снова с вами, моя королева», — произнесла я негромко, пройдя сквозь ряды знакомых лиц и присела в реверансе. «Ну, Армель, ну зачем ты мне об этом постоянно напоминаешь?» Анита укоризненно посмотрела на свою фрейлину, но потом ее взгляд смягчился. «Ты, кажется, хотела мне кого-то представить?» Я обвела глазами комнату. Присутствующие вели неспешные разговоры, кто-то подкреплялся у столиков с напитками и к Там-то я и увидела своего протеже. Он по-прежнему развлекал Лию и Каталину. Хотя, возможно, все было наоборот. Пока мы с принцессой Анитой потихоньку продвигались к интересующей нас паре, успели обменяться приветствиями и последними новостями с другими гостями. И вот когда мы уже подошли к цели нашего променада, в помещение на всех парусах вплыла дама, моментально пробравшаяся к нам. «Ваше Высочество!» Театральным шепотом заговорил желтый дворцовый вестник Лия Изольда. Желтые ее прозвали за непомерную любовь к платьям солнечной расцветки, а вестником, потому что она не только всегда в курсе последних событий, но и с удовольствием делится сведениями с окружающими. «Вы не представляете, какой пассаж только что произошел в «Голубой гостиной». Добрый день, Лия Изольда. Кажется, сегодня я еще не имела удовольствия приветствовать вас. Услышав этот ледяной тон и осознав смысл слов, Лия смущенно потупила взор. щечки ее окрасились пунцовым румянцем, и опускаясь в глубоком реверансе, она поприветствовала свою госпожу. Но надолго смирения не хватило. Видимо, новость и впрямь. Была невероятна. Только что Лия Гаагус при десятке свидетелей вызвала Льера Бодрика на искупительный поединок. После этих слов, сказанных дрожащим от нетерпения голосом, мы с принцессой переглянулись. На нашей троице скрестились взгляды всех присутствующих. Я это спиной почувствовала. Резко притихшие придворные... «Активно прислушивались. Разве женщина, да к тому же Ле, может вызвать кого-то на поединок? Как вы его назвали? Искупительный!» К разговору присоединился Лазар, стоявший в непосредственной близости от того места, где нас настигло известие. «Ваше Высочество, позвольте представить вам благороднейшего человека, Льера Лазара Сельтера воспользовалась я ситуацией, дабы сгладить последствия от нарушения мастером материи этикета. Он не имел права вмешиваться в разговор, не будучи представленным принцессе. Однако его подвело присущее всем алхимикам любопытство. Добрый день, Эльер Сельтер. Анита остановила на мужчине свой королевский взгляд. Используемый ею при знакомствах. «Надеюсь, в ближайшее время вы расскажете мне, чем заслужили столь высокое звание благороднейшего человека у моей любимой фрейлины». Обычно в ее глазах заиграли хитринки, а она скупана комплименты. «С удовольствием, ваше высочество», алхимик склонил голову в знак почтения. «Но так что же там с Лиегоагус», «Я совершенно ничего не поняла из ваших слов». и Изольда вернулась принцесса к сильно интересующей нас теме. «Ох, ваше высочество!» — с придыханием продолжил наш желтый вестник. «Вы только представьте, какой скандал!» Лея срывается средь бела дня в гостиную, полную знатных льеров, и вызывает одного из них на искупительный поединок». Позволю себе напомнить, что это поединок, при котором у более слабого противника появляется шанс отстоять свою честь, если богиня справедливости на его стороне. Да, да, я помню эти правила. Вмешался в разговор звонкий голос Лии Каталины. Как раз недавно в одном из романов их очень хорошо описывали. Оба дуэлянта пишут по два или три варианта подходящего для них вида сражения, что-то, в чем они точно уверены в своей победе. И эти записки кидают в мешок из плотной ткани, мешочек хорошенько трясут. К этому моменту нас уже обступала плотная толпа благородных мужей и высокопоставленных дам. К тем, кто ранее находился в гостиной, добавились вновь прибывшие. Затем тот, кого вызвали, наугад достает бумажку и зачитывает название поединка, в котором ему предстоит отстаивать честь. «Спасибо за этот краткий экскурс», — Лия Каталина нежным голосом проговорила принцесса. «А теперь давайте узнаем самое интересное. Какой же вид поединка?» — вытянул Льер Бодрик. В воздухе повисла дрожащая тишина. Атмосфера, кажется, искрилась напряжением, ведь все понимали, благородных женщин не учат сражаться на мечах или стрелять из лука. Использование магии в любых поединках за честь запрещено, чтобы смертельно не покалечить участников. А поэтому ведь сражения не мог предсказать никто. Добившись таким образом абсолютного внимания, Лия Изольда торжественным голосом произнесла. «Сражение на спицах!» «Каких спицах?» — после некоторой паузы растерянно спросила я. «Ну, наверное, вязальных?» — предположила принцесса. «А разве еще какие-нибудь есть?» «Есть у колес в карете», — выдал свои познания мастер материй. Мы не стали углубляться в энциклопедические изыски, придворные пытались усвоить и осознать только что услышанную новость. «А что же послужило причиной столь дерзкого поступка, чтобы Лия открыто при всех, еще до обеда?» раздался удивленный голос Лии Каталины. «Пока никто не знает», — взяла слово Лия Изольда, «но я буду не я, если не выясню». Вы только представьте, даже друг Бодрика, Эльер Хастлер, пришедший как раз к моменту фиксирования условий поединка, был удивлен и возмущен до глубины души. Голосом, способным заменить все дворцовые кухонные ледники, он поинтересовался подробностями происходящего и чуть ли не силком увел поединщиков на террасу для беседы без лишних ушей. Но и растения умеют слушать. Так что скоро мы узнаем, что происходит. На этих словах двери в гостиную отворились с громким хлопком, пропуская вперед чинного и серьезного мажордома. «Первый обед подан в королевской столовой. Прошу всех проследовать!» На этом наполненный событиями день пришел в относительное спокойствие. Придворные, возглавляемые принцессой и ее старшей фрейлиной, продефилировали к месту трапезы. За столом все только и говорили, что о предстоящем поединке, но ничего нового мы с подругой для себя не почерпнули. Даже наоборот, мы, в отличие от окружающих, хотя бы знали причину столь неординарного поступка Лии Агус. Лучив минутку, Я предупредила свою госпожу что буду вынуждена опять ее покинуть мне предстояло очередное морское путешествие как и предполагала известие принцессу не обрадовало но против воли любимого дедушки она пойти не могла и была вынуждена смириться с моей поездкой правда в этот момент ей на глаза очень не кстати попалась моя субредка и это своеобразным образом решила судьбу Ульки. Девочка осталась во дворце скрашивать будни наследницы.